Новые беды и радости. Не успела она выговорить эти слова, как из темного леса выбежали слуги Бармалея и набросились на доброго доктора. Они давно поджидали его. «А -а -а -а -а — А-а-а! закричали они. — Наконец-то мы поймали тебя! Теперь ты от нас не уйдешь! Что делать? куда спрятаться от беспощадных врагов. Но доктор не растерялся. В одно мгновение он вскочил на Тениталкая, и тот поскакал галопом как самая быстрая лошадь. Слуги Бармалея за ним, но так как у Тениталкая было две головы, он кусал каждого, кто пробовал напасть на него сзади, а иного ударит рогами и закинет в колючий кустарник. Конечно, одному те не толкаю никогда не одолеть бы всех злодеев но к доктору поспешили на помощь его верные друзья и товарищи откуда ни возьмись прибежал крокодил и стал хватать разбойников за голые пятки собака авва налетела на них со страшным рычанием и валила их с ног и впвалась им в горло зубами А вверху, по ветвям деревьев, неслась обезьяна чичи и швыряла в разбойников большими орехами. Разбойники падали, стонали от боли, и, в конце концов, им пришлось отступить. Они с позором убежали в чащу леса. «Ура — Ура! — закричал Айболит. «Ура — Ура! — закричали звери. А свинка хрюхрю -хрю сказала. — Ну! Теперь мы можем отдохнуть. Приляжем-ка здесь, на траве. Мы устали. Нам хочется спать. — Нет, друзья мои, — сказал доктор. — Мы должны торопиться. Если мы замешкаемся, нам не спастись. И они, что есть духу, побежали вперед. Вскоре тени толкай вынес доктора на берег моря. Там, в бухте, у высокой скалы, стоял большой и красивый корабль. Это был корабль Бармалея. — Мы спасены! — обрадовался доктор. На корабле не было ни одного человека. Доктор со всеми своими зверями быстро взобрался на корабль, поднял паруса и хотел пуститься в открытое море. Но едва он отчалил от берега, как вдруг из лесу выбежал Бармалей. «Стой — Стой! — крикнул он. — Стой! Погоди! Куда ты увез мой корабль? Воротись сию же минуту! — Нет! — крикнул разбойнику доктор. — Не желаю возвращаться к тебе. Ты такой жестокий и злой. Ты мучил моих зверей. Ты бросил меня в тюрьму. Ты хотел меня убить. Ты мой враг. Я ненавижу тебя. И я беру у тебя твой корабль, чтобы ты больше не разбойничал на море, чтобы ты не грабил беззащитные морские суда, проходящие мимо твоих берегов. Страшно рассердился Бармалей. Он бегал по берегу, бронился, грозил кулаками и швырял в вдогонку огромные камни. Но доктор Айболит только смеялся над ним. Он поплыл на корабле Бармалея прямо в свою страну и через несколько дней уже причалил к родным берегам.